Глава седьмая. Дорога вывела на широкий луг. Слева журчал крохотный ручеёк, деревья медленно роняли багровые листья. В двух десятках шагов впереди, загораживая дорогу, высился на огромном коне могучий рыцарь. Он был весь в стальных доспехах, забрало опущено. Длинное копье размером со ствол молодого дерева было нацелено в сторону приближающихся всадников. В сторонке от дороги стоял шатёр Слуги и оруженосец вскочили на ноги, тыкали пальцами в сторону Томаса. На шатре развевался красный флагшток. Рядом на дереве висел щит с гербом, при виде которого Томас грозно сдвинул брови. Что-то знакомое? – спросил Олег в полголоса. Подай ко мне копье, – ответил Томас. Олег поморщился. Опять задержка. Забыл, что сегодня истекает последний день. Давай я его шшибу одной стрелой, ну двумя. Яро услышала, подъехала ближе. Какой день? Томас сказал торопливо. Это поеди на крыцерий, мы будем драться на копьях, если те сломаются, сломаются, заверил Калика. У таких ребят как ты всегда ломаются, и в первый раз, и во второй, и в третий, так что сразу берись за меч. Томас у Грюма наклонил голову. Я думаю, он тоже схватится за меч. Кто это? Сзади застучали копыта. Подъехали люди огрина во главе с сэром Эдвином. Лица были угрюмы, глаза злые и потерянно сверкали из-под насупленных бровей. Сэр Эдвин был бледен, под глазами тёмные круги. Он сразу постарел, сгорбился. "Сэр Мангольд сокрушающий", проговорил он потрясённо. "Откуда он узнал, что ты уже здесь?" Его меч на две ладони длиннее самого длинного меча в Британии. Его щит как дверь. Он в одиночку ломает ворота замка, пока на него бросаются с стен камни и бревна. Я рассмотрелась недоумением. Если он так силен, почему остался с детьми и стариками в Британии? Он мог бы завоевать славу в походах, где ты завоевал славу. Сэр Эдвин сказал хрипло. А Мангольд тем временем прибрал к рукам их земли и не только. земле. Я рассмотрела, не понимающе, как от важной томас потемнел лицом, плечи опустились. Видно было, как из шатра выскочил довольно высокий человек, но согнутый, суетящийся. Заспешил к коням, что-то прокричал оруженосцу. Тот глазел на приближающихся всадников, снова метнулся к шатру, от торопливости запутавшись в широком полыге. Марзельд проговорил томас медленно: В голосе рыцаря звучало такое отвращение, словно он проглотил толстую жирную жабу. Сэр Эдвин с гадливостью поморщился. Понятно, что это это мерзость здесь. А где ему быть еще? – сказал Томас езвительно. Мерзавец, такой редкостный, что вон даже все знающий сэр Калика с ним не сталкивался. Не сталкивался, признался Олег. Что он натворил? Жжет сиротский приют? Устроив при святой церкви коровник, нарушил верность королю рыцарю угрюмо и неприязненно молчали. Атомос покосился на Яру, сказал не ехать, заметил, что он одноглазый. Ещё бы не заметить. Глаз вытек, всю рожу перекособенила. Страшная харя, но внешность это для баб. Мы с любой хороши. Яра посмотрел на него холодно, а Томос усказал мягко: "Расскажи Я чувствую, что здесь замешана женщина. Томас удивлённо покосился на её разрумянившееся лицо. Ну как сказать? Вряд ли так, как думаешь. Просто у предыдущего короля была красивая и очень добрая жена. Да что там добра? Она была справедлива. Звали её Гадива. Не однажды упрекала мужа, что тот обложил простой люд непомерными налогами. Тот посмеивался, но однажды, когда прямо на перу бросила такой упрёк, он заявил со смехом, что на словах она добра, но на самом деле пальцем не шелохнёт, чтобы что-то сделать для простого люда. И тогда Гадива поклялась при всей знатьи, что готова сделать всё, чтобы народу жилось легче. Король увидел, что многим рыцарям горячая речь его жены понравилась. Он нахмурился, Объявил громко, что освободит все земли на три года от налогов, если его дерзкая жена в ближайший воскресный день проедет на коне через весь город голая. Я рахнула, глаза распахнулись во всю ширь. Калика выглядел заинтересованным. Ну-ну, проехала? Не дал слова. Крепись, сказал Томас, а дал слова. Ведь Гадива была не просто женщиной, им можно быть лживыми. Она была королевой. Герра чуть нахмурилась, но смолчала. Алекс скептически хмыкнул. Он не замечал разницу между королевами и простолюдинками. Томас продолжил с подъёмом. Королева объявила народу, что в воскресенье ровно в полдень она проедет обнажённой через весь город, и тогда королева освободит всех на 3 года от налогов. И если они в самом деле её любят, то знают, как поступить. И вот когда настал этот день, весь город опустел, словно прошла чума, холера, а оставшихся увели гонны. Всюду закрывались окна, захлопывались плотные дубовые ставни. И когда настал полдень, на красивом вороном коне выехала королева. Её волосы были распущены и ниспадали до пояса, но не могли скрыть её блестящее снежной белизной тело. Она ехала, гордо выпрямившись. Её маленькая ручка твёрдо держала поводья. По пустым улицам проехала через город до городских ворот, повернула коня и также шагом проехала обратно к замку. Он умолк. Все молчали. Даже Олег, сочувствующе посапывал. На глазах Яры блеснули слёзы. "Добрые и прекрасные королева", прошептала она. И никто никто не оскорбил подглядывая. Томас зло усмехнулся. "Разве я не сказал? Один решил обхитрить всех". провертел дырочку в ставне крохотную а когда королева поехала по его улице прильнула одним глазом мы узнали на другой день он явился ко двору с навеки перекошенной рожей и вытекшим глазом а слуги рассказали про дур в ставне вот так некогда красивый и могучий рыцарь был с позором изгнан из рыцарского братства его одноглазого урода не приняли купцы отказались от него ремесленники даже просто люди на погнушались Да что просто людины, варьё и разбойники в тот день в город не являлись, чтобы не встретить всадницу. И вот так наш все благое и все милостивейший Господь покарал нечестивца, да-да, за то, что мерзавец осмелился взглянуть на обнаженную годиву. Олег подумал, кивнул. А вообще-то ваш Бог не последняя рохля. Раньше помню, все мямлил, доколебался, да а хорошо ли, а правильно ли, а нравственно. А здесь в дикой Британии. С англами жить по Англии выть, иначе паству растеряет. Раз и ослушник без глаза. Царь Томас. Иногда твой бог мне даже нравится. Уже стал политиком. А что дальше будет? Томас не понял, чему расхохотался язычник, такой довольный. Отвернулся от погибающего язычника, благочестиво перекрестился. Оруженосец по взмаху руки чёрного рыцаря подал ему копье. Чёрный гигант потряс оружием над головой. Рука была со ствол дерева в железе. Сэр Томас, ты прошел долгую дорогу, чтобы найти гибель от моего копья. Сэр Мангольд ответил Томас сдержанно: Я не думаю, что найду гибель от твоего копья. Он заставил коня попятиться. Несколько мгновений они смотрели в упор друг на друга. Тишина стояла такая, что даже кузнечики умолкли, ждали исхода поединка. Ринулись одновременно. Яра была потрясена скоростью, с какой понеслись друг к другу навстречу тяжёлые рыцарские кони. Садники выставили копья, со скоростью выпущенных стрел сблизились. Удар был такой силы, будто сшиблись две стальные скалы. Коней отбросило назад. Они упали на крупные едва едва не опрокинулись. В воздух взлетели десятки обломков, на которые разлетелись копья рыцарей. Яра присела, зажимая ладонями уши. Лицо её исказилось Звон стоял такой, словно тысячи кузнецов одновременно грянули молотами о наковальни. Когда пыль развеялась, кони уже поднялись, дрожа. Всадники смотрели друг на друга в упор через узкие прорези забрал. Синие глаза Томаса метнули пламя, но в прорези шлема Мангольда было черно, и пламя погасло, как одинокий огонёк в ночи. Громовой голос Мангольда прогремел как львиный рык: "Копьё!" От шатра с готовностью помчался оруженосец, копье нёс на плече, сгибаясь от тяжести. Томас вспомнил слова Калики. "Эй, сер Манголь, давай сократим турнир". Манголь взревел яростно. "Трусишь? Доставай меч, дурак", бросил Томас. Он медленно и сладострастно потащил из ножен испалинский меч. Глядя на блестающую полосу стали в руке черного рыцаря, подумал вдруг, что много слышал о мече Ангольда, но не мерил со своим. А так, с виду его нынешний меч — меч Англо, не короче. Они пустили коней навстречу, но теперь кони шли медленнее. Садники готовились к бою. Если в Сарацине Томас дрался против легких и быстрых сабель, доспехи защищали, то теперь вышли меч на меч, сила на силу. добрый англоский удар на такой же удар. Они шибились на том же месте, от лязга зазвенело в ушах. Тени и искры разлетелись, зажигая воздух, а мечи снова взвелись над головами. Кони остановились, поворачивались боками, давая седкам позицию для удара, сами приседали, когда тяжкий меч обрушивался на щит. Сила удара была такова, что копыта коней погружались в землю на ладонь. Обменявшись градом ударов. Мангольд оглинулся, что-то яростно крикнул своим слугам. Те глазели на бой во все глаза. Один кинулся в шатёр, скрылся. Томас отшвырнул разбитый щит, ухватил меч обеими руками. Умри, крыса! Он нанёс страшный удар. Мангольд легко отбил щитом, но от удара от щита осталась одна половинка, и чёрный рыцарь тоже отшвырнул его, ухватился обеими руками, как и Томас, за меч. Мечи сшиблись в воздухе. Удар был страшен. Томас едва удержал меч в руке. Пальцы занемели. Мангольд яростно выругался. В руке его была зажат рукоять с обломком меча. Другая половинка взлетела в воздух, сверкая на солнце, с лязгом обрушилась на камни. Томас крикнул победно: "Предлагаю сдаться!" Мангольд бешено вскричал: "Тебе!" Сегодня я притащу твой труп на скотный двор, свиньи изгрызут твою лицо, сожрут. А яна, ты знаешь, о ком я говорю, будет смотреть из высокого окна. Он громко и внятно, держа высоко руку с обломком, произнес длинное слово на чужом языке. Обломок на миг блеснул, затем, словно сгусток мрака, опутился на него. Мрак вытянулся, и Томас ахнул, как ахнули и люди Огрина на дороге. В руке Мангольда заблестал чёрным огнём длинный зловещий меч. Он был весь будто выкован из тьмы, более тёмный, чем сама ночь. По нему пробегали искры, словно в ужасе гасли звёзды, а сам меч зазвенел холодно и алчно. Даже конь под Томасом задрожал, попятился. Томас люто смотрел, как изменилось само лицо Мангольда. Глаза из тёмных стали багровыми. Через решётку забрала вылетело облачко дыма. Железные доспехи затрящились, словно их изнутри распирало нечто более крепкое, чем железо. Томас услышал крики людей огрина. Халдун, бегите! Мы узнали его тайну. Он всех убьет! Послышалось дикое конское ржание, словно лошадям выворачивали у делами челюсти. Затем сухо и дробно простучали копыта. Томас не отрывал взгляд от преобразившегося воина колдуна. Сердце стучало быстро и сильно. В нем самом он чувствовал неведомую мощь, более сильную, чем он сам, более сильную, чем она была раньше. С торжествующим ревом Мангольд бросил страшного жеребца на Томаса. Яри показалось, что синие глаза молодого рыцаря потемнели. Левой рукой он прикрыл половинку груди, правой вскинул меч. Кони столкнулись, взвелись на дыбы. Воздух зазвенел от дикого ржания. Мангольд с криком обрушил меч. Чёрная полоса мрака прорезала воздух жутким рёвом. Томас попытался парировать мечом, с ужасом и отчаянием понимая, что опять же не успевает. Удар чёрного меча слишком страшен. Зрители содрогнулись, когда чёрная полоса мрака обрушилась на Томаса. Он успел подставить меч. Жутко лязгнуло. Томас едва удержался в седле, полуоглушённый. Его столкнуло по шлему собственным мечом. К счастью, плащмя Он подал коня назад, с ужасом понимая, что сейчас самое время для противника насесть, обрушить град ударов и добить. Но монгольт не нападал. Томас тряхнул головой, очищая взор. Чёрный рыцарь, не понимая, смотрел на свой меч, потом перевёл горящий взор на Томаса и его сверкающий белым огнём меч. Во всей его фигуре Томас видел потрясение. "Эй", сказал Томас хрипло. "Заснул?" Мангольд страшно вскричал. Язык был незнаком. Бросил коня вперёд. Томас с блестящим мечом встретил яростный натиск. На холме затаили дыхание, когда мечи, чёрный и светлый, столкнулись в воздухе. Звон раздался больше похожий на крик, а искры разлетались как сверкающие, так и чёрные. Мангольд рубил, орал что-то, а Томас отражал удары. К нему возвращалась уверенность. Он сам начал выбирать момент для разъящего удара. Монгольд напротив оглядывался всё чаще на свой шатёр. Даже попробовал умело орудовать поводьями, попятиться к нему и своим людям. Томас захохотал. Отступай, ступай. Через сотню миль будет обрыв, и скупаешься в море. Монгольд проревел страшным голосом. Я только хочу не тащить далеко твои доспехи. Из шатра выскочил слуга, лицо белое, развёл руками, ухватился за голову. Мангольд попятился сильнее. "В чём дело, сэр Мангольд?" осведомился Томас. "Если живот схватило, то я могу подождать?" Оба услышали крик с Пригор, где остались сэр Эдвинс людьми. Калику успокаивающе махнул руками. "Всё хорошо", донёсся до Томаса его крик. "Там какой-то колдун пытался, не знаю что, но сейчас грызёт стрелу, что застряла в его кишках." Даже сквозь пролись в шлеме Томас увидел, как побелело лицо Мангуэльда. В его огромной фигуре ясно проступил страх, и он начал поворачивать коня. Ещё один колдун, кричал Томас звонким страшным голосом. Так и вот, когда стаются тебе победы презренной, и такое ничтожество добивалось руки крежины. Он скинул меч обеими руками и с такой силой обрушил на врага, что в плечах хрустнули суставы. Ангольд пытался уйти из-под удара, но одна рука дёргала поводья, а другой не успел вскинуть меч, закрыться от удара. Блистающее широкое лезвие коснулось середины шлема чёрного рыцаря. Раздался скрежет, ляск, грохот. Меч развалил Мангольда, как трухлявый пень, обёрнутый жестью. Лезвие обогрённого меча остановилось уже над дорогим седлом боевого жеребца. Разрубленные половинки рухнули по обе стороны дрожащего животного. слуги, что бросились было к ним, остановились. Глаза были круглые как у сов. Томас дышал тяжело. У самого глаза вылезали на лоб. Горячая кровь шумела так, что едва услышал предостерегающий крик коллега. Яра от шатра метнулся чёрный, рассыпающий багровые искры шар с конской головой. Калика, почти не целясь, выпустил три стрелы. Яра нырнул под коня. Шар пронёсся над седлом. Вынырнул с другой стороны. А стрелы пронзили тонкую ткань шатра и пропали. Раздался страшный крик. Шатер заколыхался, шест с треском переломился. Ткань медленно опустилась. Под ней забарахтались какие-то странные фигуры. Потом все затихло. Калика снял тетиву, усматривал в клубок и спрятал за голенище сапога. На сегодня хватит. Эдвин смотрел на человека в звериной шкуре ошеломленно. Люди Огрина из тех, что остались, не спускались с коллики вытороченных глаз. Томас махнул слугам Мангольда. Ваш хозяин, знаете это или нет, продал душу дьяволу. За это тот помогал ему одолевать рыцарей, что дрались честно. Но в рукояти моего меча вбит гвоздь из креста, на котором распяли Христа. Да-да, с аркалика, может, я вытащил из старого меча и забил в этот. Старший слуга попятился. Я не хочу к нему прикасаться. Он, он был с силами ада, Томас заверил. Эту душу уже уволок дьявол, а плоть всего лишь мясо для червей. Доспехи пригодятся кузницу, на подковы или на гвозди. Он вытер меч о попону коня Мангольда. Жеребец скосился на литом кровью глазом, хищно раздувал ноздри. Возможно, это был не конь, а демон, который обязан служить продавшему дьяволу душу. Так пусть им займётся Калика. Он с демонами на короткой ноге. Томас благоговейно поцеловал рукоять, на которой помещались обе его широкие ладони, бережно засунул в ножны. Сэр Эдвин повелительно сказал слугам Мангольда: "Возвращайтесь в замок. Сегодня к вам приедут от нас люди. Захваченные земли снова вернутся законным хозяевам". Один спросил тупо: "Это значит Мальтонам?". "А тебе советую", сказал Эдвин строго. Поскорее убираться в те места, откуда прибыл, иначе с тобой будет то же, что и с твоим хозяином. Слуги смотрели на разрубленное как туша барана тело, всё ещё не верящие. Уже не огромный рыцарь, а груда железа с мясом внутри лежала в луже крови. Оруженосец наконец отыскал убежавший на другой конец острова в голос. Но эти земли нам дал король, Эдвин сказал строго, по настоянию Мангольда и его родни. Но сейчас король может пересмотреть свое решение. Вернулся, сэр Томас. Он кивнул в спину удаляющегося Томаса. Калика и я ропустили к ней следом. Спина рыцаря стала еще прямее, а плечи раздвинулись. Победа над непобедимым монголдом больше, чем победа над другим рыцарем, подумал Калика, внимательно глядя в спину молодого рыцаря. Для Томаса это намного больше. Сэр Эдвин ехал темный, как тучи. С возвращением Томаса нарушилось хрупкое равновесие британского мира. Мангольд Тубит, что просто невероятно, но Мангольд был верным королю. Тот и поднялся на престол только благодаря тому, что в крестовый поход ушли почти все противники. Ответный удар нанесёт не только родня Мангольда. Король не захочет отдавать земли мальтанам и не станет. Хуже того, не сможет.